Андрей Ра «Ангелы звёздного неба» Космическая сказка, вдохновлённая творчеством группы «Анриэл». Эпизод первый. Она плыла во тьме, отдавшись странному чувству невесомости. Девушка наслаждалась этим моментом, как и сотни раз до этого завораживающее ощущение небытия и лёгкости. Предохраняющий трос дёрнул её тело обратно, и люмин открыла глаза. Бескрайний космос, усыпанный миллиардами искр, всегда поражал воображение своей величественностью и необъятностью. Огромное количество скоплений мерцали перед глазами. Звёзды, казалось бы, они все одинаковые на фоне своих туманностей, но каждая издавала еле уловимый и особый оттенок, что отличал ее от сестер. Блуждающий во тьме пространство было не под силу представить, что когда-то люди жили на маленькой планетке, вращающейся вокруг одной из таких искорок. Девушка раскинула руки и вдохнула полной грудью, окунаясь в этот незабываемый миг полностью. Выходы в открытый космос всегда расслабляли и стирали все передряги, но момент был испорчен треском коммуникатора. «Люмин, возвращайся! Фильтр в скафандре старый! Не выдержит!» прозвучал в помехах знакомый голос. Предохранительный трос натянулся и стал медленно подтаскивать путешественницу к древнему кораблю, что уже чуть более двух тысяч лет скитается в космосе в поисках новой колыбели для человечества. Девушка бросила последний взгляд на мириады звезд и развернулась, чтобы протиснуться в узкий технический шлюз. Магнитные ботинки тяжело коснулись пола, и дверь закрылась за ее спиной. — К тому же, уже достаточно времени прошло, могут заподозрить, — произнес Дживс, когда его напарница вошла в отсек. Я тоже тут рискую, выпуская тебя. Молодой парень сидел на полу и сражался с затворами на трубе давления, что герметизировали шлюз. «И что они сделают?» — усмехнулась девушка, снимая шлем старого скафандра. «Отправят тебя обратно, но уже в чем мать родила», — огрызнулся работяга на старшую позванию. «Сдать бы тебя, чтоб место инженера было вакантным». Взяв разводной ключ, он с силой надавил на запирающий клапан, чтобы никто не мог догадаться о прогулках люмин. «Не налегай, а то сорвешь капни маслом для начала. Тут все на добром слове держится», — ответила ему главный инженер Палуба-38. «И не бухти. Ты же знаешь правила. Я гуляю, а ты получаешь жетон на дополнительную пайку. На десерт хочу. Или алкоголь». Недовольно проворчал работник, смазывая клапан. «Ну-ну, ты цену-то не завышай так. Даже мне на подобные жетоны надо месяц работать. А алкоголь тебе рано еще», — спокойно ответила собеседница на его реплику, избавляясь от скафандра. «Уж и поворчать нельзя», — улыбнулся Дживс, складывая инструмент обратно. Жарко было в скафандре. «Да, я вся мокрая». «Видимо, охлаждающий элемент уже свое отжил», — кивнул Алюмин, выжимая огненно-красные волосы, собранные в длинный хвост. «Сможешь найти замену?» «Постараюсь, но это тебе не вентильском униздить», — ответил парень, поднимаясь с пола. «Ну-ну, как я люблю говорить, не бухти», — девушка потрепала его по волосам. «Тебе воздастся?» «Да-да, конечно», — тускло произнес работник. «Но если меня поймают, в космос один я гулять не пойду». «Вот и чудно! Будет мне компания!» усмехнулась Люмин, застегивая рабочий комбинезон. «Ты все проверил?» «Да, давление в норме. В зоне 2.17 счетчик барахлит немного». «А так норма», — отрапортовал Дживс о проделанной работе ранее. «Хорошо поработали, теперь можно и пообедать», — вновь одарив его улыбкой, Люмин направилась к двери, ведущей из отсека. «Поработали, как же!» Недовольно проворчал он, поднимая тяжелый ящик с инструментами и поспешил за начальницей. «Я работал, а ты дрыхла полдня, а потом в космосе гуляла. Несправедливо!» «Такова твоя доля, балбес!» Не поворачиваясь, ответила девушка.